10 Газетная шапка в понедельник. Полицейского бандита засекли в Висконсине. Шапка во вторник. Полиция помалкивает насчет полицейского убийцы Дэниелса. В среду. Анна Стивенсон кремирована. 2000 человек в траурной процессии. В четверг. Дэниел смог сам наложить на себя руки. В пятницу Норман перебрался на вторую страницу. В следующей пятнице он исчез с газетных полос.